Наталья Александрова. Логово Скорпиона. Роман. Издательский дом «Нева», Санкт-Петербург. Издательство «Улма Пресс», Москва. 2001 год. Читает Людмила Ничек. Надежда Лебедева в очередной раз попадает в зловещую историю. Она расследует деятельность агентства «Пеликан», которая помогает одиноким женщинам с детьми найти мужей во Франции. Но уехавшие невесты бесследно исчезают, а излишнее внимание к агентству может стоить жизни. Женщина проснулась, но долго не открывала глаза. А вдруг, думала она, весь кошмар предыдущих дней приснился, померещился ей, и сейчас она окажется в двухместном гостиничном номере на Лазурном берегу. Да черт с ним, с лазурным берегом. Она рада была бы проснуться в своей захламленной коммуналке на Лермонтовском проспекте. Но, увы, действительность была куда мрачнее, и даже не открывая глаз, она знала, где находится. Об этом говорили запахи и звуки. Запах ржавого металла, сырого дерева, запах человеческого страдания, звук гулка лязгающих металлических дверей, Звук тяжелых шагов, плеск воды, ровный гул работающего мотора. И еще качка, ровная, бесконечная, изматывающая. Но именно благодаря качке женщина смогла заснуть и забыть на какое-то время ужас своего положения. На какое-то время. Она не знала, сколько проспала, не знала, какой сейчас день и даже какое сейчас время суток. Она смутно припоминала только, что сейчас лето. Женщина открыла глаза и рывком села на железной койке. При этом она ударилась головой о потолок своей камеры. Или каюты, или собачьей будки. Именно на собачью будку было похоже это помещение размерами. Но в отличие от будки, все здесь было железным. Пол, стены, потолок. И эта качка — это ужасная, сводящая с ума качка — дайте воды закричала женщина дайте умыться дайте зеркало выпустите меня сволочей за железной дверью послышались шаги опять она кричит с недобрительным удивлением сказал низкий голос с сильным акцентом должно быть тот араб со сросшимися бровями и синеватой от бритья кожей который нес три дня назад ранним утром ее чемоданы по набережной в Антибе, любезно улыбаясь и заглядывая в глаза с преданностью воспитанной собаки. Как страшно он изменился! Стоило катеру выйти в открытое море. «Опять она кричит!» — недовольно повторил араб. «Она мне очень ей надоела! Скажи ей, чтобы не кричала!» «Черт-то с два я буду ей что-нибудь говорить!» — пробурчал в ответ второй голос, принадлежавший, безусловно, Масье Полю. Так представился ей Тот рыжий здоровяк, соотечественник, усиленно изображавший француза. «Пускай она там орет, хоть глотку себе сорвет». «Она мне очень надоела», — со злобной настойчивостью повторил араб. «Потерпишь», — раздраженно выкрикнул Поль. «Дауд за нее заплатит». «Э, вряд ли Дауд за нее заплатит», — протянул араб. «Она страшный, как шайтан». Несмотря на ужас своего положения, несмотря на унижение и страдания последних дней, женщина обиделась. «Сволочи — Сволочи! — закричала она с новой силой. — Выпустите меня немедленно, я имею право встретиться с послом. — Ну, до чьего же она мне надоела? — тоскливо пробормотал араб. — Давай убьем ее. Дауд все равно за нее не заплатит. Она только принесет это, как по-вашему, неудача, а у нас груз